Глава двадцать седьмая По туннелю пронеслась звуковая волна, всколыхнув ксюхины волосы и взметнув сорокалетнюю бурую пыль в наши лица. Где-то впереди зазвонили на рельсах осколки оставшихся окон. Первым вскочил на ноги Макс, тряхнув несколько раз головой и стукнув себя по затылку, он бросил на нас короткий взгляд, пошатываясь, попрелся в сторону гермо двери. На удивление, свет в вагоне всё ещё горел, хоть и не так ярко, как раньше, машиenstво потолочных плафонов разбились. Макс остановился на безопасном от вагона расстоянии и уперев ладони в колени, всматривался в место удара, ожидая, когда немного осядет поднявшаяся пыль. "Ты как?" спросил я Ксюху. "Кажется, цела. В ушах только звенит", громче нужного ответила она. "Пройдёт. успокоил её, я, помогая подняться. У меня тоже. Серёга уже встал и направлялся к Максу, отряхиваясь. Мы двинулись следом. Пыль практически осела вокруг вагона, но гермозатвор становилось видно всё хуже, он будто бы затягивался мутной пеленой. Что за хрень, не пойму? Макс протёр глаза. Вы тоже не видите. Серый подошёл чуть вперёд и потянул носом. Это дым. Вагон горит, блин. В воздухе и правда запахло жжёным пластиком. Скорее всего, от удара где-то заискрилась и загорелась проводка. Пространство вокруг кабины медленно заполнялось сизым дымом. "Вот чёрт!" вскрикнул Макс. "Давайте бегом, быстрее!" Мы ринулись за ним. Макс, обогнав Серова, первым достиг вагона и, перейдя на шаг, обошёл его справа, исчезнув из виду. "Есть!" торжественно воскликнул он. "Сработало. Сюда, скорее!" Мы, пригнувшись, подбежали к нему, прикрывая рты рукавами. В кабине вспыхнуло пламя, освещая широкую щель. Удар сдвинул герма дверь настолько, что во образовавшийся проем можно одновременно протиснуться и вдвоем. Поверить не могу. Да ладно! Радостно воскликнул Ксюха, хлопнув в ладоши. Но что я говорил, а? Макса аж трясло от лекарения. Его план сработал. Кто всех спас? Макс, всех спас. Серёга похвально потрепал его по затылку. Ох, голова! Неужели, неужели всё закончилось, и вон там впереди спасение? Меня захлестнули эмоции. Счастье, невероятное облегчение, будто камень с души упал. Жутко захотелось наверх, захотелось домой. Из кабины послышался треск, языки пламени достигли боковой оконной рамы. Но всё, валим, поторопил Макс и повернулся к приёму. Где-то далеко позади послышались глухие удары. Мы с Серёгой и Ксюхой обеспокоенно переглянулись. Били чем-то железным. И как будто бы по трубе Фёдоров вырвалось у меня. Серый согласно кивнул. Отвлекает внимание девочки, как я обещал. Внутри меня что-то надломилось. Грудь будто сдавила и стало тяжело дышать, но не от едкого дыма, а от внезапно возникшего чувства стыда. Но «Ну чего встали, пошли! не терпеливо крикнул Макс. Одной ногой он уже был по ту сторону гермо двери. Серега с Ксюхой тревожно взглянули на меня. Я разрывался между неистовым желанием поскорее унести отсюда ноги и желанием поступить по совести. Перед глазами стоял несчастный образ добродушного старика. Э, народ, алло, Макс возмущённо развёл руками. Надо помочь, проронил я. Чего? он сделал шаг обратно. Кому? Фёдорову. Он там остался один, слышишь? Тебе что, жить надоело? Какой в жопу Фёдоров, Макс издал истеричный смешок. Идём, говорю. Он погибнет там один. Нельзя его вот так бросать, Макс закипел. Ты надышался, что ли, Лёха, я не пойму. Хочешь жизнью рискнуть ради кого? Ради старого пердуна, который набрехал нам с трикороба. Нас дома ждут. Ты об этом подумал? Я смотрел на него непоколебимо. В кабине загорелась обшивка, валявший из окна дым стал чёрным. Он сам сказал нам не ждать его. сказал Макс немного мягче, велел бежать, не останавливаясь. Помните, Ксюха с Серым молчали. Вы идите, обратился я ко всем. Я все же вернусь за ним. Встретимся позже у Балтийского. Ты гоню. Я с тобой. Ксюха взяла меня за руку. Я тоже, буркнул Серега. Не, Ксюх, вы, попытался возразить я. Заткнись, отрезала она. Я тоже считаю, что надо помочь. Вы просто долбанные психи! Макс ажарашенно смотрел на нас так, будто наша реакция удивила его больше всего остального за эту ночь. Он резко развернулся, махнув на нас рукой: "С меня хватит! Счастливо оставаться, удачи!" И быстро скрылся за полотном гермозатвора. И тебе, крикнул я вслед. Не хорошо как-то вышло. Я всё ещё был уверен, что поступаю правильно, но горький осадок тяжким грузом осел где-то в желудке. Ксюха закашлялась от дыма, становилось жарко. Ладно, идём, пока не задохнулись совсем, промычал я сквозь рукав, и мы двинулись в обратном направлении. Слушай, Лёх, начал Серёга. Я с тобой согласен полностью. Андрея Николаевича оставлять тут нельзя. Мне даже сложно представить, что бы я испытывал тогда, запертый один, если бы знал, что вы ушли, бросив меня. Вот только я не совсем понимаю, как мы ему поможем. Вопрос был логичен. Не знаю, Серый, честно признался я. Будем действовать по ситуации. Нужно хотя бы попытаться вытащить его отсюда. Может, сработает, кто знает. Вновь раздались удары мне показалось, что на этот раз намного ближе, чем раньше. Стойте, придурошные, послышалось сзади. Оглянувшись, мы увидели идущего за нами Макса. Макс. У меня сразу полегчало на душе. Я знал, знал, что он не оставит нас. Вымотает все нервы, как обычно, выбесится, но не бросит. Таков мой друг. Но надо же, какие люди, съязвила Ксюха. Вы только посмотрите, что случилось с Максимом. Да куда вы там пиз меня? Пропадёте, как пить, дать. А мне потом ещё жить с этим, родителям вашим, что-то объяснять. Ну нафиг. Круто, молодец, Макс, искренне сказал я, не скрывая радости. Вот так всегда, пожаловался он. У вас очередные издвиги по фазе, а я почему-то должен расхлёбывать это вместе с вами. По его лицу было видно, что он остыл и уже не злился. а говорил шутя в своей манере. Ладно, давайте покончим с этим побыстрее. У меня на завтра ещё дел по горло. Где там ваш дед? Кажется, идёт в нашу сторону, ответил я, судя по звукам. Очередная серия ударов раздалась ещё ближе. Мы достигли развилки, оставив пылающий вагон позади. Хотелось надеяться, что он успеет прогореть к моменту нашего возвращения к гермозатвору. Свернув направо в туннель, ведущий к оборотному тупику, мы заметили вдали мелькающий огонёк. Это он? Андрей Николаевич замедлил шаг ксюха. Да вроде, кто ещё? ответил ей Макс. Я включил свой фонарик на телефоне и помахал им. Огонёк впереди поднялся и повторил мои движения. Фёдоров, мы ускорили шаг. Алексей, Ксения, ребята живые. выпалил старик, когда мы наконец встретились. Как же я рад, что вы ещё здесь. Его лицо буквально засветилось от счастья. Андрей Николаевич, вы в порядке? с тревогой спросил я. Да со мной всё хорошо. Удалось поймать очередную яму и увернуться. Побежище вас уже не оказалось, а я? Где, мол, перебил его Макс. Вы стучали? Что, простите? Пёдоров посмотрел на него растерянно. Макс указал на разводной ключ в его руке. Старик взглянул на инструмент с удивлением, будто не сразу вспомнил, как он оказался у него. Ах, да, стучал, верно. Нет, нет, её к счастью не было, поспешил он успокоить нас. О, но я должен был увидеть вас, понимаете? он говорил быстрее обычного. Складывалось впечатление, что слова не успевают за его мыслями и путаются. Выглядел Федоров возбужденно. Андрей Николаевич, бережно взяла его под руку Ксюха. Идемте с нами, у нас получилось пробить Герма дверь. Теперь там можно пройти. Мы хотим, чтобы вы попытались. Получилось пробить? Что ж, это замечательно, но не думая, что мне удастся, он закачал головой. Там у Герма затворов мне уже становится дурно, понимаете? Но дело вовсе не в этом. Очень хорошо, что вы здесь, старик потрепал Серёгу по плечу, как давно, как давно не навещавшего внука, затем окинул внимательным взглядом остальных, то ли убеждаясь, что мы ему не мерещимся, то ли всё ещё удивляясь тому, что мы до сих пор живы. Мне даже стало как-то неловко, неужели он успел так привязаться к нам за то недолгое время, что мы провели в его каморке? Чёрт, Тон то был рад даже Максу, который сегодня изо всех сил пытался испортить о себе впечатление. Хотя на его месте и Лёша, давай признаем, ты, пожалуй, привязался бы к кому угодно, лишь бы он был человеком. Нет, всё-таки правильно мы сделали, что вернулись за ним. Я вдруг представил себе наполненные тяжёлой грустью и бесконечной тоской глаза старика, молча смотрящего нам вслед сквозь щель гермозатвора. Если бы мы бросили его, спасая свои шкуры, представил и понял, что эта картина бы не давала мне покоя до конца моих дней. Так в чем дело? не торопливо спросил Макс, оторавав меня от раздумий. Дед пуглево огляделся по сторонам и заговорщически прошептал: «Я нашел выход, понимаете, выход. Вот это поворот. Где?» В голос спросили мы: «Там». махнул он рукой вглубь тоннеля Только одному мне не справиться, понадобится ваша помощь. Да, конечно, ответил я за всех. А что нужно делать? Не будем терять время, расскажу по пути. Нам нужно вернуться к покойникам. Фёдоров развернулся и уверенно зашагал в сторону обратного тупика. Обменявшись полным недоразумения взглядами, мы последовали за ним. Кажется, он мне не нравится. проронил Макс. "Тише ты", цыкнула на него Ксюха. Но старик не слышал. Даже со спины было видно, что он полностью увлечён своими мыслями, дождавшись, когда мы поравняемся с ним, он начал говорить едва сдерживая себя от избытка эмоций, будто учёный, только что совершивший открытие. "Вернувшись сюда, в это время я направился за вами на случай, если вдруг понадобится моя помощь", он помахал в руке разводным ключом. И вот, проходя мимо своего м-м э трупа, я невольно остановился, на секунду задумавшись. Тогда мне и пришла эта блестящая, уж извините за хвастовство, идея. Что за идея-то? Не унимался Макс. Идея того, молодой человек, как разом освободиться от всего этого. Он сделал круговое движение рукой, вводя пространство вокруг, и одарил нас своей кривоватой прокуриной улыбкой. Распахнутый взгляд у него при этом казался немного сумасшедшим. И как мне раньше не пришло это в голову, ведь всё так элементарно и очевидно, вы даже представить себе не можете. А ведь всё же лежало на поверхности, всё Старик разве что не захлёбывался от одержимости этой своей идеей, активно жестикулируя руками, как импозантный итальянец. Говорил он хоть загадками, но при этом сумел всерьёз заинтриговать. По крайней мере, меня уж точно. Вы, конечно, спросите меня, как же понял, что это сработает? А очень просто. В тот самый момент, когда эта идея только проникла в мой разум, мой э, труп, вы не поверите, начал мерцать. Мерцать? переспросила Ксюха. «И именно, милочка, исчезать и появляться снова и опять исчезать. Понимаете, что это значит? Что? Это значит, что я на правильном пути. Судьбу можно изменить. Можно. И я намерен сделать это. И чёрт возьми, как же вы, кстати, здесь оказались? Ведь труп не исчезает полностью из-за одного лишь недостающего фактора. вашей небольшой помощи. Звучит круто, конечно, вставил Макс. Но что за идея эта? Старик глубоко вздохнул, не найдя нужных слов. Простите, но тут, пожалуй, лучше будет показать, чем объяснить. Потерпите, осталось совсем немного, мы почти дошли. Сделав это, дед ещё ускорил шаг и два не перейдя, и вовсе набег. Мы еле поспевали за ним. У меня не было абсолютно никаких мыслей относительно его идеи и найденного им выхода, но не терпелось посмотреть. Так осторожно! Старик вдруг резко остановился, расставив руки в стороны. Что там? Замотал головой Серега в поисках угрозы. Взгляните сюда! Он направил свой фонарь вперед на участок в паре метров от нас. Сначала я ничего не увидел и посчитал, что старику померещилось. Но затем заметил кое-что поистине необычное. Свет от фонаря в месте участка странным образом колебался, слегка рассеиваясь и изламываясь относительно заданной траектории немного вверх, будто что-то пыталось вытянуть его по вертикали. Яма, догадался я. Она самая, подтвердил старик, обходя участок стороной. Держитесь подальше. Мы поспешили за ним, стараясь обогнуть яму по еще более отдаленной дуге. на всякий случай. Скорее впереди показался Кигельбан. Так про себя я назвал участок туннеля с мумиями. Вы видите? Видите? Федоров указал лучом фонаря на свой труп. Он не соврал. Его мёртвое тело действительно мерцало, словно неисправная голограмма, то исчезая, то появляясь вновь. Охренеть, только и смог вымолвить Серый. Скорее сюда! Старик направился к за решетчатой арке бокового прохода, доставая из куртки тяжелую связку ключей. Трясущимися руками и не с первого раза он отыскал нужный ключ, вставил в скважину навесного замка, провернул. Дужка замка отошла в сторону, и старик открыл решетчатую дверь жестом пропуская нас вперед. Сюда? Удивленно спросил Макс. Да, бат, торопитесь, умоляю. Мы поочерёдно зашли в проход. Куда он мог вести? Может, к вентиляционной шахте? Хм, в этом мог быть какой-то смысл подняться по ней наверх, а там Ой, прервала мои мысли Ксюха. Андрей Николаевич, а здесь тупик. Я знаю, милочка, знаю. За нашими спинами раздался ляск захлопнувшейся двери и звук защёлкиваемого замка. Федоров почему-то остался снаружи. На его лице ликовала безумия. Еще не успев понять, что происходит, я почувствовал, как земля уходит из-под моих ног. Ах ты старый ублюдок! выпалил Макс, рванувшийся обратно к решетке в попытке ухватиться за деда. Но Федоров вовремя успел отшагнуть на безопасное расстояние. Андрей Николаевич, что происходит? Звонко на заговорил Алексюха. Это что, шутка такая? Фёдоров, не спеша, достал из нагрудного кармана сигарету, прихваченную, судя по всему, из своего времени, и, чиркнув спичкой, причмокивая, раскурил её. Алексейне: "Вынужден вас разочаровать. Мне тут сейчас совсем не до шуток. Выпустите нас немедленно!" Серёга схватился за прутья решётки. "А не то, а не то, что!" хладнокровно оборвал его старик. Серёга плотно сжал губы, не зная, что сказать, и вместо ответа силой затряс решётку. Это было бесполезно, прутья стояли как влитые. "Зачем вы это делаете?" дрогнувшим голосом спросил я. "Мы же вам помочь хотели". "Помощь мне и правда от вас нужна, Алексей. Вот только добровольно вы бы мне её не оказали, поэтому пришлось прибегнуть к небольшой хитрости". Говоря, это ни один мускул не дрогнул на его лице. Фёдоров смотрел на меня абсолютно бездушным холодным взглядом, и от этого взгляда меня бросило в пот. Вот тебе и Андрей Николаевич. Какой же ты наивный дурак, Лёха, так вляпаться. Вместо того, чтобы спасаться, завёл себя и друзей в эту грёбаную тупую ловушку. Неси теперь ответственность. И ведь ничем хорошим это не закончится, об этом уже и сомневаться не приходилось. Прав был Макс насчёт старика. Вот только никто его не слушал. Ну как же так? Как так? Будь ты проклят, сквозь зубы процедил серый. А я давно уже проклят, Сергей, если вы ещё не заметили, ответил ему дед, усмехнувшись. Но до да дела не в этом. А в чём? жалобно спросила Ксюха. по её грязной щеке скатилась очередная за эту ночь слеза. Фёдоров сделал глубокую затяжку, медленно выдохнул и бросив окурок себе под ноги, растоптал кирзовым сапогом. "Вы хорошие, ребята", начал он. "И должен сказать, я к вам даже успел привязаться. Но тот шанс, который подарила мне судьба, он да, довольно жестокий по отношению к вам. К моему глубочайшему сожалению. Старик сделал акцент на последней фразе, придавая словам убедительности, словно пытался этим как-то оправдать себя. Так что, знаете, тут ничего личного, а дело просто в том, что я очень хочу жить. И если вы готовы меня выслушать, то я буду рад посвятить вас в суть своей идеи. Пошёл ты на хер. Злобно прорычал ему на это Макс и в довесок к словам от души харкнул в сторону Федорова. Плевок попал на сапог старику. Федоров опустил взгляд, долго рассматривая носок кирзача. Его щеки при этом заметно покраснели. Я все же расскажу. Не могу, знаете ли, больше держать это в себе. Поверьте, вы оцените. Так вот. В моей, казалось бы, безвыходной ситуации я понимал, что станцию мне уже не покинуть. Молоха не убить, и дни мои, как ни крути, сочтины. Он глубоко вздохнул, придавая истории трагизма. Вот же сукин сын. Но остановившись тогда у своего высохшего тела, меня внезапно посетило озарение, благодаря которому я посмотрел на всю ситуацию совершенно другой стороны. Моя идея была до смешного простой. Если Молоха нельзя убить, то, возможно, с ним можно договориться. Смекаете? Ведь Молох по сути кто? Демон, божество. А как в древние времена задабривали богов? Правильно. Им приносили жертвы. От этого слова у меня подкосились колени. Я схватился за прутья, чтобы не упасть. Что вы задумали? Еле слышно просепел Серёга. Да не строите вы из себя дурачка, Сергей. Всё вы прекрасно поняли. И как бы неприятно для вас это ни звучало, да, я собираюсь отдать вас в жертву Молоху, а взамен попросить немного, всего лишь на все во свободу. Думаю, в её изголодавшемся положении предложение покажется более чем заманчивым. Что думаете? Ты будешь гореть в аду, урод. Вот что я думаю, бросил ему Макс. Только взгляните, не обращая на него внимания, воскликнул вдруг Фёдоров, завертев головой по сторонам. Получилось. Мой труп исчез. Вы видите? Исчез. Остало быть, дед вытаращился в пустоту, казалось, ещё чуть-чуть и его глаза вылезут из орбит от счастья. Я не умру здесь. Тело и впредь будто испарилось. Я даже не заметил в какой момент. Но если логика Фёдорова была верна, то значит наши дела были очень плохи. Раскахотавшись, в конец обезумевший старик запрыгал от радости. А потом он начал звать девочку